Глава 14. Пригнувшись в трюме пустельги, Грейлин схватил Никса за руку. Страх с железом сковал его пальцы. Остальные уже поднялись на борта двух шлюпок. Закутанная в толстую шубу, Никс стоял рядом с башалью подножия трапа своего суденышка, а она до последнего момента хотела оставаться рядом со своим братом. «Давай тоже залезай!» — приказал ей Грейлин. Даже укрывшись за шлюпкой, он был вынужден кричать. Массивная кормовая дверь пустельги была опущена плашмя и торчала из корабля, словно высунутый язык, уткнувшись в насыщенную паром темноту. Рыцарь следил за небом, пока корабль по спирали погружался все глубже в туман. В воздухе тревожно воняло серой. После столь долгого пребывания на холоде тепло, проникавшее в корабль, казалось угнетающим. «Ну давай же!» — поторопил ее Грейлин. Никс положил ладонь на щеку Баашалии и оглянулась. «Мы точно не можем взять его с собой!» Там ведь есть место. Вряд ли, мы уже это обсуждали. Ему будет лучше самому по себе, и он может последовать за нами вниз. Башаля явно гораздо проворнее любой шлюпки, если кто-то и способен спастись от этих монстров, так это он. Она вздохнула и прислонилась лбом к склоненной голове брата, прощаясь с ним напоследок. Глухой к обуздывающему напеву Грейлин представил себе энергию, перетекающую сейчас между ними в обе стороны. В этот момент Никс была так похожа на Марайну: Нежности на лице, сталь в глазах, даже нотка ярости в поджатых губах. Все это кольнуло его прямо в сердце. Рыцарь молился, чтобы ему удалось позаботиться о ней лучше, чем о ее матери, женщине, которую он любил больше, чем свое собственное положение при дворе, свою клятву на крови, свою собственную жизнь. И все же Марайна погибла в болотах мира. Как ни крути, Грейлин подвел ее, бросив в тщетные попытки отвести от нее брошенных за ней в погоню королевских воинов. Когда Никса выпрямилась, он поискал в ее лице черты, которые походили бы на его собственные, но видел в ней одну лишь Марайну. Никс могла быть его ребенком, но Грейлин не мог знать этого наверняка. Он делил с Морайной постель воспоминания, о чем навсегда запечатлелись в его сердце но точно так же поступал и другой мужчина, которому она была насильно отдана. Марайна выросла среди рабов и рабынь для утех в дворцовом павильоне короля Торонта, став самым любимым сокровищем монарха. Король запретил любым другим мужчинам даже прикасаться к ней. Но Грейлин нарушил клятву и вторгся туда, куда не следовало, принеся всем гибель. Чувство вины стало такой же неотъемлемой частью его личности, как шарамы и плохо сросшиеся кости – и все же боги даровали ему некоторое отпущение грехов. Он пристально посмотрел на молодую женщину, стоящую перед ним. Ему было все равно, его она дочь или нет. Имело значение лишь то, что Никс была дочерью Марайны. Грейлин дорожил даже этой маленькой частичкой женщины, которую когда-то любил. Башаля, наконец, отступил от трапа, распустив крылья. Никс посмотрела ему вслед с выражением боли на лице. «Путь осторожен! Держись к нам поближе!» Уладив все дела, Грейлин загнал Никса в маленький трюм летучей шлюпки, потом глянул на другую. На глазах у него ее кормовая дверь захлопнулась. Райф и Ши уже находились внутри. Огромный вес бронзовой женщины ограничивал число членов экипажа, которых эта шлюпка могла принять. Управляла ее дочь Даррента, Глейс. Единственными, кто еще находился на борту, были механик Хиск и пара братьев-пиратов Перда и Херль. Брейль крикнул от штурвала шлюпки Грейлина. Закрывай! Моя сестра готова к запуску! Скривившись, рыцарь бросился внутрь и схватился за рукоятку у самого выхода. Используя всю силу своих плеч, стал крутить ее круг за кругом. Кромовая дверь стала медленно подниматься у него за спиной. Едва оказавшись внутри, Никс подошла к Джейсу и крайшу. Те вдвоем притащили на борт ящик с наспех упакованными книгами, фолиантами, явно слишком ценными, чтобы оставлять их на пустельге. Грейлина подобные соображения ничуть не волновали, по крайней мере, из этих томов получилась бы отличная растопка для костра. Над плечом, устоящий перед шторвалом Брейль, склонялся фен. Судонаправитель жестикулировал и что-то быстро говорил, вероятно, планируя их спуск. Над ними нависала старшина абордажной команды Викас, женщина на голову выше Грейлина и вдвое крупнее его, мускулистая и мрачная, закованная в кожаные доспехи. Вооружена она была широким мечом, таким длинным, что его приходилось прятать в ножны за спиной. Сюда могло бы втиснуться и больше седаков, даже учитывая внушительные габариты кальдера, но остальная часть экипажа, человек 8 или 9, предпочла остаться на корабле, чтобы помочь Даренту спасти его. Все понимали, что их единственная надежда завершить путешествие, а может и даже вернуться домой, зависит от судьбы пустельги. В конце концов, Брейль оттолкнула фена локтем, рявкнув на него. Хватит уже с меня поучений! Сама знаю, что делать. Грейлин понял, что ее гнев направлен отнюдь не на суда на правителя. Брейль раздражала необходимость бросить своего отца. Тем не менее, сестры были лучшими рулевыми на борту пустельги, возможно, даже по искусней Даррента. Нам требуется их мастерство. Джейс вдруг вскрикнул и отпрянул назад, указывая на изогнутые стекла рубки. Они нашли нас. Грейли набернулся, чтобы посмотреть, что так испугало молодого человека. Перед открытым проемом шлюпочного отсека сквозь густой туман пронеслась пара теней. До сих пор звери терзали газовые баллоны верхнюю палубу, не обращая внимания на нижнюю часть корпуса с кормы. Теперь уже нет. Одна тень перевернулась в воздухе и нырнула вниз, приземлившись на откинутую кормовую дверь пустельги. Когти заскользили по доскам. Кожистые крылья гигантской летучей мыши были высоко подняты, голова опущена. Тварь зашипела, обнажив зубы, явно настороженная необычным нутром корабля. От одного ее размера вдвое крупнее буйвола, у всех перехватило дыхание. Сброс! выдохнул Грейлин. Они не могли рисковать тем, что огромное существо повредит хотя бы одну из шлюпок. Надо было срочно покидать корабль, пока зверь не сориентировался в происходящем. На борту другой шлюпки... Тоже это поняли. Слева раздался громкий ляск, и второе суденышко стрелой выскочило с кормы пустельги далеко в туман, почти исчезнув из виду. И в этот момент над корпусом ее надулся маленький летучий пузырь, туго натянув тросы и поймав шлюпку прежде, чем та начала падать. Из ее кормовой горелки вырвались струи алхимического огня, унося беглецов под покров тумана. Испуганная вспышкой пламени огромная летучая мышь метнулась в сторону. Теперь она преграждала путь оставшимся. Огненные глаза обратились к их шлюпке. С оглушительным визгом мышь бросилась на них, растопырив когти. «Летим!» — выкрикнул Джейс. Брейль сдержалась и правильно сделал, озвучив свои тревоги. «Если эта тварь прорвется к нашему свернутому газовому пузырю...» Грейлин все понял. «Лучше оказаться в ловушке на борту пустельги, чем рисковать смертельно опасным снижением на поврежденной шлюпке». Никс застонал, выбросив руку вверх. — Нет! — Грейлин нахмурился, сбитый с толку. А затем над крышей шлюпки промелькнула какая-то тень. Рука Никс свинцово опустилась. — Башали! Нет! — ее брат бросился на огромного захватчика, нанеся тому сильный удар. Оба кувыркнулись и отлетели в сторону. Его враг кричал и метался, застегнутый врасплох, неожиданным нападением. — Несмотря на разницу в размерах, Башалия прогнал зверя с кормовой двери. Пара отпрянула, сцепившись и хлеща друг друга крыльями, а затем исчезла в густом тумане. Никс упала на колени. «Нет!» Брейль не стал ждать. «Держитесь как следует!» Все схватились за висячие кожаные петли. Грейлин бросил рукояти лебедки Люка и тоже вцепился в одну из них. Кормовая дверь шлюпки оставалась еще на четверть приоткрытой, но с этим уже ничего нельзя было поделать. Они не осмеливались ждать ни секунды. Брейль потянул за рычаг, и шлюпка, поталкиваемая пусковыми тросами, рванула вперед и вылетела из пустельги. Грейлин потерял равновесие, едва не выпустив петлю. Гальдер заскользил на лапах по полу, наткнувшись на него. Никс, которая все еще стояла на коленях, опрокинулась было назад, но Джейс схватил ее за шиворот и удержал на месте. Желудок у Грейлина подкатил горлу, когда выброшенная из кормового порта пустельги шлюпка ухнула вниз. Брейли явно хотел оказаться подальше от корабля и от того, что проносилось сквозь эти туманы. А потом над головами у всех негромко хлопнуло. Грелин представил, как над ними туго надувается пузырь с летучим газом. Падение шлюпки сразу же прекратилось, так резко, что его пальцы вырвало из кожаной петли. Кое-как удержавшись на ногах, он повернулся, чтобы выглянуть в щель в кормовой двери, мельком увидев пустильгу, которую тут же поглотил туман. Тени погнались было за шлюпкой, но потом и они исчезли. Брейли разожгла кормовую горелку. В окружающие их облака пара вырвалась синевато-оранжевая вспышка. Горелка немного поплевалась, а затем за ней с ревом вытянулось ровное пламя. Шлюпка теперь мчалась быстрее, удаляясь неизвестно куда. Никс неуверенно встала и, спотыкаясь, направилась к Грейлину, все стоящему у двери. «Башали!» — Грейлин оглядел небо. «Я его не вижу!» Она присоединилась к нему, даже позволив обнять себя. Никс вся дрожала, выглядывая наружу. Грейлин еще крепче сжал ей руку он найдет дорогу к нам». Следующие слова Никса были произнесены шепотом. «Но куда мы направляемся?» В трюме воцарилась тишина, все погрузились в свои собственные мысли. Затем шлюпка резко отвернула влево, отчего Грейлин и Никса отбросила в сторону. Брейли за шторвалом ругнулась, фен ахнул. Грейлин обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как шлюпка в самый последний момент отворачивает от ледяного утеса, который заполнял мир с правой стороны. С его склона бесчисленными каскадами струилась темно синяя талая вода. Рыцарь направился к штурвалу, увлекая с собой остальных. «Ничего не понимаю», — произнес он. «Мы вернулись к границам драконьего хребта?» «Это совершенно исключено», — Фен наклонился ближе к окну. «Я достаточно опытный судонаправитель, чтобы даже в этом паровом мешке понять, что это не так. Это стена изо льда», — он оглянулся на остальных. «По-моему, мы могли попасть в какую-то огромную щель или трещину в ледяном щите!» Джейс поёжился. «Может, нам вернуться назад и попытаться выбраться из нее? Фен поднял взгляд. «Я даже верхушки не вижу!» Пути назад нет!» — заявила Брейль. «Мы израсходуем все наши запасы быстропламени, селись подняться обратно. И все мы знаем, что ждет нас там, наверху!» Крайш, который тоже присоединился к ним, указал вниз. То, что лежит там под нами, наверняка и является источником этого пара. Когда мы перевалили через горы, длина этой туманной полосы была весьма впечатляющей. Она простиралась по меньшей мере на сотню лиг с севера на юг. И никто не знает, насколько широкой может оказаться. Если это и вправду какая-то трещина во льду, то она должна быть просто-таки колоссальной. — Тогда что же нам делать? — спросил Джейс. — Продолжим спуск, — отозвался Грейлин. «Как и сказала Брейль, у этой трещины должно быть дно!» Джейс пожал плечами. «Если так, то, думаю, там, по крайней мере, будет тепло!» Никс не обращала внимания на ледяной утёс. ее взгляд оставался устремленным ввысь, а мысли было легко прочесть, равно как и ее страх. Грейлин положил ей руку на плечо, вновь успокаивая ее. Это было все, что он мог сделать. «Он найдет нас!» Никс просто повторила свои предыдущие слова. «Но куда мы направляемся?» Грейлин посмотрел вниз, в затянутые паром глубины пропасти. «Хотел бы я знать».